Я всякое видел и думал, что знаю, как жить, но мне объяснили не тем, я молился богам, я должен был жизнь на добро и любовь положить, а я предпочел разменять на отмщение врагам. Воздастся врагам мне, сказали, нет ты так другой над ними Свершит приговор справедливой судьбы, А ты бы кому-то помог распроститься с тоской, Надежду узреть и о горе навеки забыть. Ты грешен, сказали, ты книг золотых не читал, Ты только сражаться науку одну превзошел. Когда вы, царица, на этой земле доброта, Такие, как ты, не воссядут за праздничный стол, Чем зло сокрушать мне, сказали, Ты лучше беречь свободы и правды, крупицы, в душе научись, но те, на кого поднимал я свой мстительный меч, уже не загубит ничью беззащитную жизнь. Я буду смотреть издалека на пир мудрецов, пир праведных душ, не незамаранных черной виной, и тем буду счастлив, поскольку в конце-то концов туда соберутся однажды спасенные мной. Глава двенадцатая. Песня надежды. Маленькое войско вновь двигалось вперед по старой дороге. В целости сохранилась одна единственная повозка, в основном благодаря тому, что маронг действительно не горел. Огонь жадно лизал резные красноватые бортики, но уцепиться за них так и не смог. Теперь в повозке по непререкаемому распоряжению княсинки устроили раненых. Приданное... Ту чай, что удалось спасти, перегрузили на лошадей. Путь вокруг по-прежнему, как до ключинки. Дружественная страна, покалеченных вполне можно было бы оставить в любой придорожной деревне. Людям князинки всюду с радостью предоставили бы уход и защиту, а по зимнему пути в самый галерат отвезли бы. Здесь, за Севуром, На дружбу местных жителей надеяться не приходилось, если они вообще были здесь, жители. Государь Глуст, недавно путешествовавший в Велимор, и туда, и обратно проезжал по новой дороге. А здешними местами, дальше кайеранских трясин, не забирались ни Эртан, ни даже ее дедушка. Воительница сумела припомнить лишь смутные слухи о лесных племенах, вроде бы приходившихся луговым вельхам дальней родней. Только родство это, по ее словам, было таково, что мало кто стал бы им гордиться. Коль уж лесной клан, избравший спокойное уединение зеленых крепий, заработал малопочтенную кличку Болотного, то здешний народец, если, конечно, он вправду был ростком от вельхского корня, следовало бы назвать самое ласковое трясинным. Другое дело, Эртан не хотела ни на кого попусту наговаривать и зря хаять тех, кого ни разу в глаза не видала. Воительница говорила медленно, почти не раскрывая глаз, и то и дело останавливаясь передохнуть. И Лат вообще не советовал ей разговаривать, но она не слушала. Она полулежала в повозке, схваченная поперек груди широкой повязкой. Как небережно правило конем старая хайгал Время от времени колесо неизбежно наезжало на камень или попадало в колдобин Тогда и артан молча сирела, стискивая зубы. Раненые мужчины время от времени беззлобно перепирались, споря, чья очередь устраиваться подлинью. — Может, я тоже кое-что слышал про здешний народ? — проговорил волкодав. Он оберегал подстрелянного разбойниками серка и ввел жеребца в поводу. Благо, поезд и так двигался со скоростью пешехода. — От одного торговца, — продолжал Вен. — Те люди вышли к дороге, и он предложил им на продажу горшки. Они только плюнули. Лепка, мол, не Купец так понял. У них, если что не принято, значит, не от светлых богов. Он называл их хорюками. А те или не те, я сам не знаю. Хорюки. Задумчиво отозвалась князинка. По-венски это, кажется, значит угрюмцы. Она тоже шагала пешком, хотя снежинка в битве не пострадала. Волкодав сильно подозревал, что кнесинка хотела разделить спешими ратниками их тяготы и тем самым уважить простых походников, спасших ей жизнь. Что касается Лучезара, он больше не уговаривал сестру держаться поближе к дружине. Он считал себя горько и несправедливо обиженным, и обиду свою всячески подчеркивал, как и намерение по-прежнему служить кнесинке и защищать ее, невзирая. Ни на что. Его люди ставили лагерь в виду остальных, но не рядом, и во время переходов держались так же, вблизи, но особняком, со скорбным достоинством, ни за что, ни про что впавших в немилость. Волкодав видел, что кнесинку чем дальше, тем сильнее мучила совесть, по его мнению, совершенно напрасно. Шли третьи или четвертые сутки, с тех пор, как они с честью похоронив павших, покинули Каяраны. Уже близок был полдневный привал, когда княсинка Елень, внезапно на что-то решившись, вздела телохранителя за руку и заставила отойти от повозки, чтобы никто не услышал. — Мы все были неправы, — понизив голос, сказала она волкодаву. — лучизар что уговорил меня ехать старой дорогой. Я больше всех, потому что послушалась. Если бы не послушалась, никто не погиб бы, ведь так...» Голос княсинки дрожал, она пыталась говорить твердо, но он-то видел, что Елень Глуздовна была готова заплакать. «И ты был неправ», — продолжала она. «Зря ты ударил Лучезара. Почему ты так не любишь его? Ну, у Норов, у него не мед, но уж он родич мне». Волкодав тоскливо посмотрел вокруг и ничего не ответил. — А что тут отвечать? — Молчишь, — вздохнула княсинка Я же вот признаю, что зря здесь поехала. И сердито вскинула на него глаза. — Правду говорят о тебе. Ловок драться, так и думаешь, что кругом прав. — Я не бил, боярина, госпожа. — Мрачно сказал Волкодав. — А то я не видела. Вен кивнул. Не видела, госпожа. княсинка молчала какое-то время, покусывая губу, и волкодав молился про себя, чтобы она прекратила этот тягостный для него разговор. Но на око богов как раз набежало белое облачко, и, наверное, именно поэтому его молитва так и пропала впустую. — Мне говорили, — вновь начала девушка, — что ты ни разу не обратился к боярину, только через кого-то, да я и сама не глухая. — Ты, Вен, значит, все это не просто так. Вы стали ссориться сразу, как только я тебя наняла. Вы оба мне служите. Я вам обоим верить должна, а вы съесть друг друга готовы. Почему? Мысленно волкодав выругался, а вслух сказал, — Не стоит об этом говорить, госпожа. Она отрезала. — Стоит. Я ведь тогда выбрала не его, хоть он мне и родственник. Должна я после этого хотя бы знать, что у тебя на уме? Государыня, — мог бы сказать княсинки волкодав, — меня все твои, витязи и бояре, сколько их есть, по первости проглотить были рады. Только правый, когда понял, что я вместо пса при тебе, все мне простил, а левый еще пущие шкуры полез, чтоб меня избыть. Канаона и плишку ухорезов своих в тело сватал. Почему? Ведь не дураком родился. Когда через Севур переправлялись, Мне чуть глотку не грыз, Чтобы тебя на первом пароме отправить. Сказать себе, княсинка Кого вели морцы на том берегу Под елкой ущучили, А старая дорога... Нашел времечко против нечисти исполчаться, сестру везя к жениху. А когда те полезли, куда его, молодцы, подевались, хотел бы я знать, не многовато ли, госпожа? А теперь сама подумай, кто в Галераде первая невеста после тебя? Ну-ка, если с тобой... Тьфу-тьфу-тьфу! Кого с людоедовым сынком мигом окрутят, чтоб зла не держал? Правильно ворушку красавицу лучи зарос свет лугинича сестру тупоумненькую вот сколько всякого разного мог бы вывалить конесинки волкадав вполне возможно избавляя тем самым себя и ее от множества зул вену легче было бы откусить себе язык он сказал только я здесь тебя стеречь госпожа а не на родственников наушничать. Ветерок шевелил его волосы, которые он только что впервые заплел после сражения обычным порядком. Кнесинка поняла, что не выжмет из него больше ни слова, и сникла, чуть не расплакавшись от бессильной досады. В свои семнадцать лет она умела разговаривать на торгу с шумливым галератским народом и убеждать сивогривых упрямых мужей, годившихся ей в деды с одним волкодавом. У нее получалось в точности по пресловию о косе, нашедшей на камень, с той существенной разницей, что камни этого до смерти боялась вся ее свита. Кто в открытую, кто тайно. Сама кнесинка успела понять, если Вен принял решение, уговаривать его бесполезно, приказывать тоже а иногда и расспрашивать, почему так, а не так Вот и решил бы, с какой-то детской обидой вдруг подумала Кнесинка, раз и навсегда, за себя и за меня, за нас двоих так ведь не хочешь. Возвращаясь вместе с нею к повозке, Волкодав обратил внимание на конного отрока, быстрой рысью скакавшего от головы обоза. Кроме Лучезаровичей, Верхами ездили только дозорные, которых высылали в стороны и вперед. Волкодав отметил, как сразу насторожились, подобрались братья-лихие. Их дело молодое, страсть, хочется к несинку хоть от чего-нибудь озащитить. Сам он не слишком обеспокоился, увидя дозорного. Обнаружится на дороге что-нибудь вправду опасное, молодой вои надо бы иначе нес бы недобрую весть. Волкодав видел, как поворачивались к нему мерно топавшие ратники, о чем-то спрашивали. Юноша в ответ махал рукой, успокаивал, ратники замедляли шаг. Подъехав к повозке, отрах соскочил на земь и приблизился, ведя рыжего коня в поводу. Государыня, — поклонился он к несинке, — прости, государыня, народ здешний троих мужей на дорогу прислал. Говорят, хотят слово молвить с тобой. — Что за люди? — спросила Елене Глуздовна. Реденькая шелковая сетка снова колыхалась перед ее лицом, прижатая серебряным венчиком. — Как выглядят? Видел ты их? — Говорят, как вельхи, государыня, — ответствовал юноша и добавил, подумав, — как восточные, хотя не совсем, и лицами вроде вельхи, только... Он пожал плечами и растерянно замолчал, отчаявшись передать словами странное чувство, которое навеяли на него лесные мужи. — Ладно, — кивнула княсинка скажи, чтобы старшины собрались сюда, и пусть приведут тех людей. Отрок переступил с ноги на ногу. — Они с оружием, государыня, велишь отобрать? — Ничего не отбирать, — сразу распорядилась мудрая девушка. — Мы здесь тоже с оружием. Не надо, чтобы они обижались. Волкодав, конечно, ничего не сказал, но про себя одобрил ее однажды еще дома. Так он, к собственному удивлению, думал теперь о Галераде. Он случайно услышал, как Эврих говорил силорну чем примитивней дикарь, тем легче обидеть его. Он тогда принял эти слова на свой счет и весьма оскорбился, но не показал виду, потому что не дело обсуждать предназначенное не тебе. Только выждав полных две седмицы, он спросил у Тилорна, что значило примитивный. Тот объяснил. Теперь он вспоминал заумные слова и думал, как глупо было обижаться тогда. Нужно родиться круглым дураком, либо спесивым сальвенным, чтобы считать веннов неразвитыми и простыми, как топорище. А другое дело — хорюки. Если только это и вправду были они. Что взять с племени, которая вот уже добрых двести лет не казала носа из родных чищоб и мало кого впускала извне? Это только в сказках мудрецы живут запершись в отдельном городе, куда нет ходу смертному человеку. В жизни и шиш не получится. А чтобы обидчивые дикари которым благородная князинка сохранила оружие, не обратили его против нее же, на той кормились под нее трое телохранителей. Красивое складное кресло, которое нарочно для таких случаев везла с собой госпожа, сгорело вместе с шатром. вход ход пошел кожаный короб и лада. Лекарь только поахал, предчувствуя, что хранимые там снадобье сейчас же понадобятся кому-нибудь из болящих. — Ничего, встану, — заверила княсинка экая важность. На ящик живо накинули красивое вышитое покрывало, князинка уселась, служанки уложили правильными складками ее белый подбитый мехом плащ и встали честь честью сзади и по бокам. Молгоны и Аптахар подоспели бегом, Декша появился чуть позже, не мог бежать из-за раны, лицо у него и так было зеленое. Эллад сейчас же порылся в пухлом поясном кошеле и вложил ему в руку маленькую желтую горошину. Дэкша отправил горошину в рот и, кривясь от горького вкуса, благодарно моргнул лекарю. Кивать было больно. Левый, раненое достоинство, не пришел совсем, хотя его звали. Лесные гости показались почти сразу, как только были окончены суетливые приготовления. Трое мужчин, все невысокие коренастые, в одеждах из меха и толстого полотна, окрашенного дроком или бедой в разные оттенки желтого и красного цвета, все трое показались волкодаву схожими между собой, как братья или отец с сыновьями. Цепко приглядываясь, он отметил про себя низкие лбы, тяжелые челюсти, заметные даже сквозь бороды и угрюмые выражения глаз. Такое бывает у человека, который силится постичь нечто заведомо недоступное его разумению. — Но как есть хорюки, — определил про себя волкодав, — угрюмцы. Кабы еще не обнаружилось, что они поколениями женятся на родных сестрах, уж на двоюродных-то как пить дать. Между тем лесные посланцы остановились перед конессинкой и преклонили колено. Те, что шли по бокам, опустились на оба, тот, что посредине на одно, волкодав присмотрелся к нему. Плащ у него был из недорогого меха, медвежьего, но как скроен. Шкура с головы зверя служила капюшоном и почти покрывала лицо. Шкура слабо руки и ноги, а все следы разрезов и швов были настолько искусно запрятаны, что глаз их не различал. Священное одеяние, которое предок-зверь позволял носить только старшему среди своих потомков, и то не каждый день, лишь в особенных случаях, требующих прородительского присмотра. Коленопреклоненные угрюмцы помалкивали, ожидая, что молодая правительница к ним обратилась и она не стала их томить. — По здорову вам, добрые люди, под кровом этого леса, — сказала она на языке восточных вельхов, — не стану пытать, кто таковы. — Мы здесь гости проезжие, а вы хозяева. Вам расспрашивать, а нам ответ держать. Скажу лишь о том, что сразу видно, люди вы достойные и сильного рода, рода красы лесов. Тут она многозначительно обижала глазами медвежий плащ, стоявшего посредине. — Не случится ли, страннице, случайно забредшей ваши изобильные ловище, чем-нибудь удружить крепкоплечим охотникам? Ей ответил, стоявший по правую руку. — Пусть кукушка прокукует тебе зеленого дерева, светлая госпожа! Роннаны, дети лесной ягоды, благодарят хозяина троп, пожелавшего вывести тебя в их угодье Светлая госпожа окажет Роннанам великую честь, согласившись подарить им полдня. Волкодав быстренько прикинул в уме. Избрав прямо езжую старую дорогу вместо новой, окольной, походники в самом деле изрядно выгодали против оговоренного срока значит, в самом деле можно было позволить себе непредвиденную стоянку. княсинка учтиво ответила угрюмцам согласием, знать произвела тот же нехитрый подсчет. Следующей мыслью подозрительного Вянна была мысль о ловушке. Что, если странный народ уговорился с разбойниками и теперь ищет сгубить поезжан? Бывало же! Тысячные воинства, вроде того гурцатого отряда, входили в леса, ведомые надежными вроде бы проводниками, и больше ни один человек не видал ни их самих, ни даже костей. Ну уж нет, — решил про себя волкодав, — этому не бывать. Сам он был способен выбраться из какой угодно чащобы, хоть и с князинкой на руках, и знал среди ратников не меньше десятка таких же лесовиков а устроят пир и опоят чем-нибудь на перу, а тут и призраки недобитые подоспеют. Волкодав внимательно присматривался к хорюкам, и собственные опасения казались ему все менее и менее основательными. Не то чтобы уж ему внушал такое расположение народ-затворник, убоявшийся опасности мира и предпочитавший медленно хереть от кровоснишения. Просто Есть вещи, которые никогда не сделает племя, живущее заветами предков. Отравить гостя на Перу могут в просвещенной Арантиаде или у Сокоремского шада. Но здесь, где медведи величают лесной ягодой, дабы грозный зверь не услышал и не рассердился нет уж, только не здесь. Кнесинка тем временем продолжала разговор и постепенно выяснилась причина, побудившая угрюмцев нарушить вековое уединение. — Мы судим ведьму, светлая госпожа, — поведал все тот же мужчина, стоявший одесную старейшины, и, одетый в бурую шкуру, согласно кивнул. — Она пришла с востока, из-за лесов, и сперва показалась нам доброй знахаркой, сведущей в лечении хворей, но потом мы убедились, что на самом деле она ждала только случая учинить нам беду. Мы изобличили ее в дурном колдовстве и хотели изгнать ее дух из плоти над священным огнем, чтобы ведьма не причиняла больше вреда. Однако охотники, ходившие далеко, принесли вещь, что нашими местами скоро прикая правительница, чью мудрость и справедливость прославляют многие племена, дети лесной ягоды собрались на совет и решили просить тебя, светлая госпожа, явить праведный суд. Услышав это, волкодав, наконец, понял, почему у грюмцев так явно смущала молодость княсинки Они, наверное, ждали, чтобы мудрая и справедливая государыня оказалась, если не старухой вроде бабки Хайгал, то уж всяко женщиной зрелых лет, матерью воинов, то-то они начали переглядываться, увидев девчонку. Но отступать было некогда. Да и беседовала она, как полагалось, с Что до самой князинки, то она тоже испытала немалое замешательство. Видно, судьбе показалась мало бед и опасности старой дороги, на которую она по своему безрассудству позволила себя направить стоило чуть успокоиться после битвы у края болот и нати вам является из лесу неведомо кто и велит решать о жизни и смерти человека тоже никогда прежде не виданно и отказаться нельзя княсинка ответила хоюкам подобающими словами в моем роду были судьи достойнее меня но я буду просить трижды светлое солнце Тут она подняла глаза к светилу, стоявшему в небе над дорогой. «Буду просить трижды светлое солнце осенить меня своей правдой, дабы не сумела умножиться несправедливость. Я совершу суд». Волкодав беспокоился зря. Угрюмцы и не подумали вести их в свою деревню, сохранившуюся от недоброго глаза в лесных закоулках. Оно и понятно. Трясинные вельхи слишком боялись чужаков, чтобы открывать самое заветное ради колдуньи, обреченной на казнь. Куда уж там. Здесь боялись даже родницы с соседями, боялись отдавать своих молодых на сторону и принимать сторонних к себе. Кто их знает, сторонних? Они, может быть, даже и совсем не люди. А если и люди, пожалуй, дождешься от них чего-нибудь, кроме порчи до да сглаза. Кнесинка тоже была для них не своей, но вождей обыденно машинам не меряют. За могущественными вождями стоят поистине могучие боги. Такие люди, как дочка галератского кнеса, они не чужие и не свои. Они превыше. С ними не тягаться. Ни детям лесной ягоды, ни самому медведю вздумай он вмешиваться» и уж подавно не совладать мстительному духу ведьмы, который к сейчас вынесет приговор. Так или не так, рассуждал Карил, старейшина Раннанов, именуемых также трясинными вельхами, волкодаву знать было не дано, но другого объяснения поведению хорюков вен так и не придумал. А бозу пришлось продвинуться еще версты надве вперед. Это расстояние. Кнесинка Елень, блюдя перед лесным народом приличия, ехала на снежинке. Белая всадница. Телохранители шагали по бокам с утроенной зоркостью, обшаривая глазами край придорожного леса. Мастеровитые сольвенные из отряда Декша Белоголового трудились на ходу, сооружая для кнесинки столец из двух щитов и копейного древка. Потом дорога повернула направо и открылась большая поляна, весьма удобная для стоянки. Место было очень красивое. Малахитовые ели стояли в золотой оправе берез, ярко пламенели рябины, увешанные тяжелыми, к свирепой зиме спелыми гроздьями. В холодной синеве прозрачного неба стояли белые облака. С другой стороны поляны, навстречу приезжим и своему вождю, вышли роннаны — Одни мужчины, все вооруженные до полусотни число.